Глава 17. Андрей слушал историю Лизы, все еще чувствуя себя как в тумане. Даже после всего того, что ему довелось пережить, ее внезапное воскрешение казалось галлюцинацией. Как выяснилось, Сергей действительно пытался помочь Кэтрин. Но в какой-то момент понял, что ее мозг поврежден слишком сильно. Ее нейронные цепи разрушались, обмен информацией между полушариями критически пострадал, что подтверждалось той ее холодной рациональностью, когда господствовала левая полушария то внезапными перепадами настроения и истериками, когда верх в брало правое. Даже если бы пересадка удалась, синтетический мозг был бы неполноценным, а новая Кэтрин, в лучшем случае, слабоумный. В то же время, продолжая биться над поиском лекарства для Лизы, Сергей решил запастись планом «Б». Обруч, который он выдал Кэтрин, действительно считывал информацию с ее мозга и отправлял в лабораторию. По этим данным можно было отслеживать изменения состояния Кэт, но к искусственному мозгу они не имели никакого отношения. В действительности, все это время синтетический мозг впитывал личность Лизы. Она никогда не имела проблем со слухом и не нуждалась в слуховом аппарате. Устройство, которое она носила под видом последнего, на самом деле сканировало ее мозг и передавало данные в лабораторию. Сергей не рассказал об этом никому, кроме самой Лизы и своего единственного друга, Александра. Тот п е р е успешной пересадке мозга должен был помочь Лизе освоиться в новой жизни. В какой-то момент Андрей едва сдержал приступ истерического смеха. Мэтт ч и т а л что всех обманул и получил не только второй шанс для собственной дочери, но и всю компанию вместе с последними разработками Сергея. Он и не подозревал, насколько жестоко его обыграл гениальный учёный. Впрочем, Андрей не чувствовал никакой радости по поводу смерти Кэтрин. Скорее, он даже сочувствовал Мэтту, несмотря на весь его цинизм и коварство. Он помнил, с какой искренней любовью Пембертон смотрел на дочь. «Честно говоря, – произнесла Лиза, – первое, что я почувствовала, когда открыла глаза и осознала себя, было желание снова выброситься из окна. Я не знаю, как я буду жить дальше со знанием того, что я попросту украла тело у Кэтрин». «Оно бы ей всё равно не пригодилось», — попытался успокоить Александр. «Мы ведь это уже обсуждали. Она бы стала просто овощем. Не жизнь, а мучение». «А вдруг не стало бы?» — резко переспросила Лиза. «Обсуждать это одно, а жить с этим другое. Наверное, это неправильно, но по большей части от этого шага меня сейчас удерживает м э д Вернее, жгучее желание ему отомстить». «Ты имеешь в виду его свинское отношение к тебе в последние дни?» н с т о р о ж н о уточнил Андрей. Он и сам злился на Мэтта за это, но все же не считал достаточным поводом для мести. «Нет», — отмахнулась Лиза, — «это мелочи». Когда я пришла в себя, он был настолько рад, что сразу начал строить планы на будущее. Видимо, они были с Кэт очень близки, и она знала о всех его аферах. Из его рассказа я поняла, что это он организовал смерть моих родителей, чтобы загрести компанию себе. Папа рассказал ему об открытии связывающего кислород вещества. Он опасался последствий и предупредил партнера. но м э т увидел в чёртовой формуле слишком большую прибыль, чтобы с кем-то ей делиться. Тем более, что папа никогда бы не позволил ему продать формулу. Пембертон рассчитывал, что я продам ему акции, но подготовил запасной план. Александр был прав. Мэтт готовился к захвату компании давно, и он бы достиг своего, если бы не… Лиза прервалась и провела рукой по голове. В общем, он вылил это всё на меня, а я слушала и могла только моргать. Тело меня ещё совсем не слушалось. Оно и к лучшему. «Иначе я бы точно его чем-нибудь огрела и выдала себя». «Лиза», — мягко сказал Андрей. Он подошел к ней и, взяв за руку, почувствовал, как она вздрогнула. «Месть — это очень сильный мотиватор. Но не нужно жить только местью. Александр прав. Перед тобой теперь новая жизнь. Ты можешь начать все с чистого листа». Он повернулся к адвокату. «Я хотел бы перевести акции на нее». «Не нужны мне акции!» — чуть ли не закричала Лиза. «Единственное, что мне нужно из прошлой жизни, это ты». ты простишь меня? Прощу тебя? Лиза, мне не за что тебя прощать. Если кто и должен просить прощения, так это я. Я не раскрыл тебе всей правды сразу. Я привел в твой дом убийц. Я... Прекрати. «Прекрати Лиза прижала палец к его губам. Это все уже не важно. Скажи мне только одно. Ты будешь со мной... общаться. Большего я не прошу. Андрей осторожно прижал к себе ее непривычное изящное и хрупкое тело, закрыл глаза, представляя перед собой прежнюю Лизу, и с уверенностью произнес. «Да, я буду с тобой». Лиза неуверенно обняла его в ответ. «Хм...» <къем> Александр деликатно кашлянул, нарушая неловкое молчание. «Вот и замечательно. Осталось только решить две проблемы. Одна простая, вторая не очень». «Давай с простой», не открывая глаз, сказал Андрей. «Мы сегодня ударили по м э т у твоими показаниями в полиции. Уверен, в ближайшее время все сервера Нью-Даун будут заблокированы спецслужбами, а вызов м э т а на допрос уже на пути к нему». но теперь мы можем нанести решающий удар». Александр коварно улыбнулся. «Если аналогичные показания против него даст собственная дочь, он будет арестован безотлагательно. Ты как, готова?» «Если честно, я очень устала, но на э т о силы найду». «Отлично. Тогда лучше не откладывать. Предлагаю тебе отсюда прямиком поехать в полицию». ю м э т говорил мне о каком-то трасте», – вспомнил Андрей. И «Якобы все акции н е у д а в н ы других его компаний оформлены на траст». В общих интересах его и Кэтрин. Теперь уже Лиза. Что это такое? Спросил он у г р а н б е р г а Как тебе объяснить простым языком? ю р и й задумчиво почесал подбородок. Это когда юридическим собственником имущества является кто-то другой, но он обязан управлять этим имуществом в твоих, а не своих интересах. В нашем случае речь идет о бизнесе, которым де-факто владеет м э т но де-юра назначен им управляющий. В таких случаях всегда оформляется трастовая декларация или договор. «Ты сможешь достать этот документ?» Он вопросительно посмотрел на Лизу. «Попробую», – она насторожилась. «Если это простая проблема, то непростая это...» «Это я», – закончил за неё Андрей. Александр вкратце пересказал Лизе события в полиции и добавил. «Думаю, сначала Мэтт будет всё отрицать, но независимо от того, признается он или нет, уверен, что он начнёт всё валить на Андрея». «Думаю», – он повернулся к Андрею, «твой арест тоже не заставит себя долго ждать». «Если не сегодня, то завтра за тобой придут». «Что же делать?» – вздохнула Лиза. «Ты пока езжай в полицию, а потом поищи документы дома. У м э т о ведь есть рабочий кабинет?» Андрей с Лизой синхронно кивнули. «Поищи там», – предложил он. «Найдешь или нет, приезжай ко мне домой в 9 е в вечера, а мы с Андреем к этому времени что-нибудь придумаем».